Глава 47. У Генри с Прегью было плохое настроение. Во вторник он стал свидетелем того, как к дому Ковия подкатили полицейские машины. Чувствуя себя соглядатаем, он наблюдал, как Ковию показали, по-видимому, ордер на обыск. Позже, когда они с Фоби сидели на задней веранде, он увидел Ковия, который сидел на своей веранде. В его позе отражались уныние и отчаяние, и Генри почувствовал себя неуютно. «Если бы я не увидел эту женщину, Тину, в чешеском пабе, у меня не было бы ни единой причины подозревать Скотта Ковия», сказал себе Генри бессонной ночью. Он вспомнил, Как впервые встретил Фобби. Она была соискателем на докторскую степень в Еле. С той минуты, как он увидел ее, все другие девушки, с которыми он встречался, перестали для него существовать. Одна из них, Кей, почувствовала себя оскорбленной и продолжала ему звонить. Предположим, Я согласился бы встретиться с Кей после свадьбы, просто выяснить отношения, и кто-то не так бы понял встречу. Могло же и здесь быть так же. В среду утром Генри решил, что ему следует сделать. Бетти, их давняя приходящая прислуга, была в доме, и он знал, что может доверить ей Кей. присмотреть за Фоби. Он решил не звонить Скотту, чувствуя, что тот откажется от встречи. В десять часов он перешел газон и позвонил в заднюю дверь. Через стекло он видел Скотта, сидящего на кухне с кофе и газетой. Генри напомнил себе, что у Кови нет причин радоваться его визиту. Скотт подошел к двери, и но не открыл ее. «Чего вы хотите, мистер Спрэгью?» Генри не стал мяться. «Мне кажется, я должен извиниться перед вами». На кове была спортивная рубашка, шорты цвета хаки и кожаный ремень. Его темно-желтые волосы были влажными, как будто только что после души. Неприязненное выражение лица исчезло. почему бы вам не войти?» Не спрашивая, он достал еще одну чашку и налил кофе. «Вивиан говорила мне, что вы кофеголик». Генри было приятно признать, что кофе был хороший, даже превосходный. Он сел напротив кофе за маленький столик и несколько минут молча пил. Потом, осторожно подбирая слова, попытался выразить ковию свое сожаление, что рассказал детективу о встрече с тиной в тот день в пабе Ему понравилось что Ковий не возражал видите ли мистер спррэгью я понимаю, что вы сделали то что считали нужным Я также понимаю откуда явилась полиция и чем объясняется отношение семьи вив ее друзей. Должен подчеркнуть, что у Вив было немного друзей, которые действительно заботились о ней. Я просто буду рад, если вы сможете понять, как это чертовски тяжело — тосковать по жене и в то же время чувствовать, что люди относятся к тебе как к убийце. Да, мне кажется, я начинаю понимать, а карпентеры использовали все свое влияние, чтобы попытаться засадить меня в тюрьму. Генри встал. «Мне надо идти. Если я смогу как-то помочь вам, просчитывайте на меня. Мне не следовало позволять себе сплетничать. Могу обещать вам, если меня попросят свидетельствовать в суде. Я скажу громко и ясно. что с того дня, как вы с Вивиан поженились, я был свидетелем преображения очень несчастной молодой женщины. «Это все, о чем я могу попросить вас, сэр», — сказал Скотт Ковий. «Если бы все просто говорили правду, со мной все было бы в порядке». Генри... Оба мужчины повернулись, когда дверь открылась и вошла Фобби. "Я говорила тебе о Тоби Асинайте", рассеянно спросила она. Фобби, Фобби Дженпали появилась следом за ней. "Ох, Генри, я так виновата. Я заскочила на минуту и сказала Бетти, чтобы она занималась своим делом, а я посижу с Фоби. Я отвернулась и... — Понятно, — сказал Генри. — Пойдем, дорогая. Он ободряюще пожал Рокку Скотту, потом обнял жену и терпеливо повел ее к дому.